Глава 19. Янта. Янта всегда с самого детства видела удивительные необычные сны. Они были цветные, объёмные, широкоформатные или, как сейчас бы сказали, в формате 3D. Она и участвовала в них, и одновременно как бы наблюдала со стороны. Причём это нисколько не мешало полноте восприятия. Были в её снах и цвет, и вкус, и запах, и тактильные ощущения. Она путешествовала по неведомым и в то же время от чего-то знакомым местам, и щемящее чувство узнавания не раз сопровождало её. Некоторые места она посещала не один раз, некоторые только однажды. Во сне она могла летать, перемещаясь по воздуху быстро и плавно. Просыпаясь по утрам, она часто напевала услышанные во сне мелодии, повторяла строки сочинённых либо услышанных стихов. К сожалению, воспоминания о сновидениях быстро исчезали. Буквально через час другой она уже не помнила подробностей, а потом и вовсе сон стирался из памяти. Но так было не со всеми снами. Некоторые она записывала сразу по пробуждении. Для этого у изголовья кровати у неё всегда лежали блокнот и карандашик. Иногда могла даже ночью проснуться и записать. Женщине это казалось почему-то важным. А некоторые сновидения помнились сами без записывания долгие годы. Она хорошо и в подробностях помнила даже некоторые свои детские сны. Янто в детстве по наивности думала, что это у всех людей так, но потом убедилась, что нет. Многие вообще не помнили своих сновидений и были убеждены, что им ничего не снится. У некоторых людей сны были чёрно-белые, плоские, двумерные, бледные. Когда Янто рассказывала маме или близким или друзьям свои сны, пытаясь поделиться радостью, то часто видела на их лицах удивление. недоумение, а то и страх. Чаще всего взрослые считали ее рассказы чистой фантазией, придумками. «Не могут ли люди видеть такие сны?» — говорили они. «Выдумщица ты, вружка!» И никто никогда не интересовался Янтиными рассказами, кроме бабушки. Она всегда с интересом и удовольствием слушала, расспрашивала, восхищалась и печалилась вместе с Янтой. Бабушка говорила, что сны — это другая жизнь. которая есть была когда-то или ещё будет. Это звучало непонятно, но бабушка никогда ничего не объясняла. Скажет что-нибудь и замолчит. Только так хитро и многозначительно поглядывает, дескать, время придёт, и сама всё узнаешь. Периодически Янта видела себя в сновидениях, сражающейся с какими-то кошмарными созданиями, похожими на персонажей из фильмов ужасов. Иногда они напоминали гигантских осьминогов с огромными щупальцами, Иногда вампиров или ведьм на ней была странная облегающая, как вторая кожа кольчуга из мелкой серебристой чешуи, не стеснявшая движений. В руках парные клинки, лёгкие, удобные, светящиеся. И почти всегда с ней рядом сражался кто-то ещё. Мужчина, высокий и стройный, тоже в такой же одежде, тоже с парными клинками. Он оберегал и защищал её. В особо трудные моменты без церемонна задвигал за спину, говоря: Прикрывай мне спину, не лезь вперёд. Но что странно, Янто никогда не могла увидеть его лицо, как ни старалась. Если вдруг ей удавалось взглянуть под нужным ракурсом, изображение тут же расплывалось и исчезало. Вот вроде бы он стоит и смотрит на Янту, но черты лица нечёткие, не узнать, не запомнить его Янта не могла. Хотя ей всегда казалось, что этот мужчина бесконечно дорог для неё. Один свой повторяющийся сон Янта особенно любила. Ей снилось, что она стоит на балконе большого и красивого здания, похожего на дворец, и видит в раскрытую дверь огромный бальный зал с лепниной, позолотой, украшенной цветами. В зале кружатся в вальсе множество пар нарядных мужчин и женщин. Играет великолепная музыка, в воздухе витают нежные цветочные запахи. Янта кого-то ждёт, у неё назначена встреча на балконе. Она знает, что бал называется Волшебство ночи. И она сегодня королева бала. На ней костюм ночи. Это платье в пол, сшитое из чёрного бархата с вставками из блестящего чёрного же шёлка. По краю широких фантазийных рукавов и её горловине золотое шитьё. Блестящие длинные волосы, гораздо длиннее, чем в реальности, распущены и свободно струятся по спине и плечам. Только наверху причёска скреплена золотыми цепочками. Янто нервничает, тот, кого она ждёт, всё никак не появляется. Она периодически видит в глубине зала его высокую стройную фигуру. Да, да, конечно же, это тот самый мужчина из других её сновидений. Но танцующие всё время загораживают и оттесняют его. Янто уже приготовила пару саркастичных фраз насчёт его нерасторопности, но сон всегда обрывался на этом месте. Никогда я не удавалось дождаться и увидеть его в лицо. В юности и молодости Янта мечтала найти его или хотя бы встретить похожего парня, но мечта не сбылась. Потом она влюбилась в своего будущего мужа, вышла замуж, родила детей, сны про сражения и того мужчину стали совсем редкими, перешли в разряд мечты воспоминания, о прошлом или о будущем. Янта не знала. После своей неудачной и неприятной поездки в медицинский центр господина Сотникова, на вторую ночь Янте приснился новый, неожиданный сон. Она гуляет в прекрасном саду по песчаным аллеям. Вокруг цветы, кустарники, цветущие деревья с невиданными соцветиями. Аромат, тепло, птицы поют просто завораживающе. Янта идёт неспешным шагом, без всякой цели, просто прогуливаясь. При этом женщина точно знает, что беременна. Срок небольшой, недель шесть, будет мальчик. Во сне состояние спокойно-радостное, как будто она долго этого ждала, и вот, наконец, свершилось. Когда Янта проснулась, состояние благости продержалось недолго. В голову пришла глупая мысль. А вдруг и правда беременна? Откуда? Про секс с Пал, Пал Палычем в Москве она не думала. К тому же приняла противозачаточную таблетку в положенное время. Уж что ж, что, о беременности Янта всегда умела определять даже на сроки в одни сутки, как у других, так и у себя. Она видела своим удивительным внутренним зрением оплодотворённую яйцеклетку как золотистый огонёк, разраставшийся по мере деления клеток. Обе свои беременности почувствовала буквально через сутки после зачатия. Расслабившись, И отрешившись от внешнего мира, Янта мысленно просканировала свой организм. Да нет, всё было нормально, никакой беременности не нашла. В то же время, во сне она узнала это особое возвышенное состояние, когда в тебе зарождается новая жизнь и возможно почувствовать душу ребёнка. Янта где-то читала, что душа ребёнка приближается к матери и кружится около неё за 3 месяца до зачатия, ожидая начала формирования тела. Потом она сливается с озревающим телом примерно на пятом месяце беременности. Из-за этой близости душ и возникают так называемые причуды беременных: пристрастие к определённым видам пищи, запахам, музыке и так далее. Потом, когда тела разделяются, эти пристрастия исчезают, потому что они принадлежали не матери, а той другой душе, которая воплотилась в теле будущего ребёнка. Ведь не все беременные женщины хотят солёных огурцов. Кто-то объедается земляникой со сливками, а кто-то жареной рыбой. Также и с запахами и со звуками могут появляться разные предпочтения у разных женщин. У Янта была подруга, которая всю беременность не могла жить без запаха цитрусового мыла, вернее, мыл, так как вариантов цитрусовых ароматов было много. У неё по всей квартире были разложены эти мыла, и даже под подушкой она держала кусочек апельсинового мыла, от чего страшно страдал её муж. У него на цитрусы была аллергия. Пришлось ему некоторое время спать в другой комнате и принимать противоаллергические таблетки. Но на 6-м месяце беременности всё прошло как рукой сняло. С тех пор в их доме апельсины и лимоны под негласным запретом. Но мандарины почему-то проходят на ура. Вот такой интересный феномен. Через несколько дней сон повторился. Янто опять гуляла в том же саду. а срок беременности увеличился до трех месяцев. Пройдя чуть подальше, Янта обнаружила беседку, увитую плющом и жимолостью. В ней был накрыт чайный столик. Янта выпила превосходного зеленого чаю, съела вкуснейшее пирожное с воздушным кремом, как говорила пожилая мамина тетя. Внезапно пение птиц стихло, и зазвучала прекрасная музыка и голос певца. Казалось, исполнители находились совсем рядом, Только их было не видно за зелёной изгородью. Янто даже определила исполняемое произведение. Это была ария Надира из оперы Бизе Искатель жемчуга. Любимая Янты и наеву. Но голос, голос таких голосов на его не бывает. Пласидо Доминго нервно курит в коридоре. Наверное, так мог бы петь мифический Орфей. Как только ария отзвучала, сон закончился. и Янта проснулась в полном недоумении. Что хотело сказать ей подсознание этим сном, так и осталось загадкой. Она только вспомнила, что у цыган есть такой обычай. Если родители хотят, чтобы ребенок вырос музыкантом, то к беременной матери как можно чаще приглашают лучших музыкантов табора и даже из соседних, и они играют специально для беременной и ее будущего ребенка. Какого музыканта приглашали — На том инструменте и будет играть лучше всего ребёнок. Конечно, и на других инструментах он научится, но предпочитать будет всю жизнь именно или скрипку, или гитару, тот инструмент, который он слышал ещё не родившись. Этот сон про беременность повторялся ещё 3 раза, причём мысли о том, кто отец ребёнка, ни разу не возникали. Поэтому по этому поводу янта припомнила известную повесть братьев Стругацких Улитка на склоне. Там женщины в неведомом мире научились размножаться партеногенезом, без участия мужчин, и это было для них совершенно естественно. Партеногенез однополое размножение, при котором женская яйцеклетка развивается в зрелый организм без оплодотворения. Примечание автора. В последнем сновидении Янта уже видела свой большой живот, чувствовала, как постукивает и трогает её изнутри малыш. как бы просится выпустить его а она во сне поглаживала его крошечные кулачки чувствуя их через кожу живота тихонько пела ему разные песни которые знала э колыбельные и просто любимые она продолжала наслаждаться природой цветами трелями птиц и голосом и музыкой невидимых музыкантов и певца она очень хотела бы посмотреть на них но что-то ей всё время мешало Сон не подчинялся сознательному желанию. Дальше аллеи и беседки с чайным столиком ей никак не удавалось пройти. Когда казалось, что вот-вот она подойдёт близко и увидит, кто это поёт и играет, сон прерывался, оставляя в душе чувство недосказанности и тайны. В древних культурах Китая, Индии, Японии беременным женщинам предписывалось смотреть на красивые произведения искусства. любоваться природой, вкушать особые освещённые яства, чтобы создавать наилучшие условия будущему ребёнку, чтобы он родился красивым и одарённым. Этим, собственно, Янтов снаведениях и занималась. За этими прекрасными переживаниями Янто стала забывать неприятный инцидент с Сотниковым. И забыла бы вообще, но мужчина настойчиво напоминал о себе, присылая регулярно раз в 3 дня букеты с посыльным из магазина цветов к ней на работу. Сотрудники не знали, от кого это, но перешёптывались и строили догадки. К счастью, он не вкладывал никаких записок в букеты, но ей и так было понятно. Больше-то никому. Он отдавал предпочтение тёмным, багровым и красным розам. Янта неизменно сплавляла цветы куда-нибудь подальше, или передаривала, или оставляла где-нибудь в кафе на скамейке, в автобусе, отдавала в палаты больным. Янта понимала, что цветы не виноваты. Они были прекрасны. Но вызывали в ней годливое чувство. Хотелось поскорее от них избавиться. Вероятно, мужчина настолько не привык, чтобы ему отказывали, что пытался любым способом снова соблазнить Янту. Однажды, выйдя с работы и завернув за угол, Янта наткнулась на знакомую шикарную машину. На этот раз сотника приехал сам. Он сел за руль, и, увидев Янту, мгновенно выскочил из машины и бросился к ней. В переулке как назло было безлюдно. Пал Палыч стал хватать Янту за руки и что-то горячо шептать, она даже не сразу поняла, что. Женщина остановилась, удерживая моей силой, и затравленно оглянулась. Что делать? Она попыталась мягко и спокойно, как говорят с душевнобольными, повторить свою просьбу, оставить ее в покое и перестать слать букеты, вообще забыть о ее существовании. Но он не слышал или не слушал. Тогда она вырвалась, и решительно пошла быстрым шагом вперед, предупредив, что если он будет ее удерживать, она обратится в полицию. Тогда Сотников догнал ее, схватил грубо за плечи и развернул лицом к себе. Посмотрел на нее налитыми кровью глазами и совершенно неожиданно встал на колени прямо на грязный асфальт. «Вот, смотри, видишь, я на колени встал. Никогда ни перед кем не вставал, а перед тобой стою». Приходи, приходи ко мне. Ты нужна мне. Он ещё что-то повторял и вдруг всхлипнул. Глаза мужчины подозрительно заблестели, как будто он удерживал слёзы. Янто потрясённо развернулась и пошла прочь. Она не хотела этого мужчину, не хотела его признаний. Ей было и жалко его, и страшно. Больше всего хотелось исчезнуть отсюда по волшебству. Тем более, что она успела рассмотреть его ауру. Увиденное ей очень не понравилось и сильно испугало. На фоне багрово-красных и фиолетовых завихрений метался большой чёрный сгусток. Это такая маленькая торнадо, вытянувшаяся своим длинным щупальцем к ней и ощутимо тянувшая из неё жизненные силы. Ноги у женщины дрожали и подгибались. Сил бежать не было, но она упорно уходила, мучительно медленно преодолевая метр за метром. Наконец добралась до угла ближайшего дома. Перед тем как завернуть за угол, женщина оглянулась. Пал Палыч стоял по-прежнему на коленях на грязном асфальте, и злые слёзы текли по его щекам. Так будь же ты проклята, ведьма, дрянь! Ты ещё приползёшь ко мне, ещё попросишь, и тогда я буду всё решать. Это было последнее, что услышала Янта. Она наконец завернула за угол, и когда перестала видеть полпалыча, как будто спало с неё какое-то наваждение. Она снова смогла нормально двигаться и думать. К счастью, у магазина стояло пустое такси. Водитель как раз возвращался с пачкой сигарет и бутылкой воды. Такси оказалось свободно, и Янта с облегчением расположилась на заднем сиденье. Быстро и без приключений такси завёз её домой.